«Глава двадцать девятая. И «Значит, это все?» — спросила она вполголоса непрерывно и упрямо глядя на меня своими голубыми дрожащими глазами, выжигая ими что-то внутри, вызывая безотчетный болезненный отклик. Не выдержал. Поднял руку и дотянулся до белой кожи ее лица, напряженными пальцами поймав скатившуюся слезу. И мне было плевать, что Талик стоит и пялится на все это. Здесь только она и только я. Здесь и сейчас я позволил себе это мгновение. «Иди», — хрипло выдавил, оборвав прикосновение. «Я не хочу сделать тебе еще больнее». От этих слов Тая вздрогнула, как от пощечины, и крепко закрыла глаза. Открыв их, она посмотрела на меня совсем иначе, потухшим, угнетенным взглядом. Затем она сделала осторожный шаг назад и, развернувшись, поспешила мимо ожидавшего Талика прочь из кабинета. Прежде чем последовать за ней, он сосредоточил на мне напряженное внимание. Я упрямо буравил взглядом пустой проем, остро прислушиваясь к частым шагам, которые становились все тише. — Что-то сказать хочешь? — недобро поинтересовался я, резко посмотрев на помощника. — Да нет. Откликнулся он, дёрнув плечом. Уже когда шагнул, чтобы уйти ему в спину, донёсся мой низкий голос. «Отвези её домой». Талик притормозил и глянул на меня из-за плеча, выразив загадочную гримасу. Но до того, как я успел агрессивно среагировать, сделал кивок и скрылся в коридоре. В данный момент я напоминал себя раненого быка, ищущего красную тряпку, чтобы выместить накипь, Так что это было верное решение. Пройдя до порога, я дотянулся до двери и неосторожно шарахнул ее на себя. После заходил по кабинету точно заболевший зверь, пытаясь усмирить впечатления, которые остались после прихода рыжей девочки. Каждый мускул был напряжен, и дыхание тяжело заходило в легкие. Здесь все, блин, будто ее запахом пропиталось. Глупая, неосторожная малолетка. Зачем пришла с этой побрякушкой? Хотела гордость свою продемонстрировать. Лишний раз на глаза попасться. Чего угодно хотела, только не признать, что оступилась и некрасиво упала. А какого хрена мне понадобилось это признание? Ответить я не мог. Сам не думал, что так подкинусь, стоит увидеть ее. Как будто еще не остыла. Еще накален, как оборванный провод. А в таком состоянии я могу жестоко жалить Тая. Бить больно и не сожалеть. Твою мать! несдержанно ругнувшись, я снес со стола все, что попалось под руку. Досталось и памятной статуэтки которая много лет имела для меня значение. Смахивая с руки ее раздавленные остатки, я равнодушно глянул на проделанную работу, не спеша отошел от стола и уверенно направился к окну. Прожекторы хорошо освещали территорию от входа до ворот, которая пока была пуста. Но вот показался Талик, размашисто шагающий в сторону поста охраны, а следом и ее маленькая тень. Руки сжались в кулаки. Идет обнимает себя будто от холода или от плача, вызывая внутри неконтролируемый бунт совести, провоцируя жгучее желание послать все к черту, догнать и сгладить все, что наговорил, смести в сторону тот проклятый вечер, прижать ее к себе и жадно впиться в губы. И тут же ударом тока в мозгу всплыла картина, как эти губы разводят язык Баранковича, уничтожая на корню возникший порыв. Попала в капкан, рыжая красавица. Послушала чужие сплетни. Пошла под ручку добровольно с мудаком. Еще и гордилась этим. А теперь переступить не может. А теперь как мне это переступить, блин? Это проклятие кавказской крови. Тяжелый характер. Отвращение к любому, предательству и гордость. Бестолковая. Почему я не могу просто отрезать и хладнокровно разрубить все, что с тобой связано? Как легко это всегда делал с другими, бесповоротно. Не ощущал на себе никакого времени. Ни холодно, ни горячо. Ни талейки из тех эмоций, которые я испытал, увидев ее. Не работала с ней ни хрена. Не выходила, как раньше. Все принципы рассыпались в пыль. Фигура Тая скрылась за воротами, и я, наконец, отошел от окна. Теперь я хотя бы знал, из-за чего все началось. И с этим предстояло разобраться. Заняв рабочее кресло, я достал смартфон, пришел в сообщение и оперативно отыскал СМС, которое пришло сегодня утром. «Нужно увидеться, ей лад Найди время. Это важно». «Действительно важно». «Теперь верю тебе». Не задумываясь, нажал на вызов и через три гудка услышал «Алло?» «Привет». «Привет, Эллад. Рада тебя слышать». Устремив взгляд на ночь за окном, я пропустил мгновение и объявил. «Ты хотела увидеться? Я готов». «Ам... Да, хорошо», — неуверенно отозвалась она. «Я постараюсь через час освободиться». «Нет, Альбина, сейчас», — отрезал непреклонно. Жду тебя в офисе». Она хотела что-то еще сказать, но я не дал. Сбросил звонок и положил телефон на стол. Я прекрасно знал, что Альбина не упустит эту возможность и очень скоро будет стоять в моем кабинете. Тая. Его помощник хороший человек. Он должен был проводить меня до выхода, а подвез до самого дома. И сделал большое одолжение, не замечая всхлипов, доносящихся с заднего сиденья. Они даже музыку перебивали, но я ничего не могла с собой поделать. Такая щемящая боль собралась в груди, что не вздохнуть. Он меня просто растоптал. Все чувства наизнанку вывернул, ранил в самое нутро, швырнув в лицо свой психологический анализ. «Значит, вот кто я для тебя. Больная девочка, которую должны все жалеть?» Плечи снова затряслись от резкого дыхания, и я зажала рот рукой, чтобы сдержать плач. Ненавижу. Я не заслужила этого. Не заслужила даже после всего произошедшего. Наверное, Талик сделал пару лишних кругов в городе, потому что машина остановилась возле моего дома, когда от рыдания остались лишь одни слабые всхлипы. Сосредоточив апотечный взгляд на окне, я тут же неосторожно вытерла рукавом влажные щеки и потянулась к ручке на двери. «Спасибо большое», — сдавленно поблагодарила, встретившись с глазами водителя в зеркале заднего вида. «Не за что», — участливо откликнулся Талик. «Удачи, Тая». Грустная улыбка промелькнула на моих губах, и я поспешила выйти из внедорожника, где на заднем сиденье остался лежать бархатный футляр. «Не нужно мне ничего на память». Я хочу все пережить и забыть. На улице моросил дождь. Перед самым подъездом я подставила лицо его редким каплем, вдыхая холодный влажный воздух, приносящий небольшое успокоение. Так бы и осталось стоять, если бы машина позади не продолжала упрямо гудеть мотором. Талик уехал только когда я скрылась за железными дверями, на которых не работал кодовый замок. Но, оказавшись в подъезде, Я не спешила подниматься по лестнице. Прислонилась к стене, глядя через проем на мокрый асфальт и накинула капюшон, чтобы избежать лишнего внимания соседей, которые могли спускаться. Не хотелось возвращаться домой. Последние дни одиночество стало для меня настоящим испытанием. Поэтому я почти сразу вышла на работу и по вечерам приглашала Надю в гости под разными предлогами. Однако я понимала, что мной двигало... эгоистическое желание, поэтому сегодня категорически запретила себе звонить ей. Хватит. Хотя сейчас мне было тяжелее некуда, я решила, что должна справиться сама. Несколько раз глубоко втянув ночной воздух, я, наконец, отошла от стены и направилась к лестнице. Переступая ступеньку за ступенькой, начала ощущать, как усталость и апатия заполняют тело. Как будто к ногам свинцовые пластины привязали. Так тяжело было подниматься. Илья так не хотела возвращаться в пустующую квартиру. Минуя один пролет, ведущий на мой этаж, я была так погружена в себя, что заметила мужчин, стоявших на лестничной площадке возле моей двери, в самый последний момент. Один невысокий и лысый в балонивой куртке, он постукивал пальцами по двери, цепко оглядывая соседний коридор. Второй чуть повыше, В затертом пальто нараспашку что-то хмуро изучал в смартфоне, сунув руку в карман брюк. Сердце подскочило к горлу. Я не знаю, как это произошло, но интуиция мгновенно забила набат, и внутри активизировался инстинкт самосохранения. Еще до того момента, как тот повыше обратил на меня свой взор, я опустила голову, пряча лицо за капюшоном, преодолела последние ступени, повернула и спокойно начала подниматься выше. «Боже, боже, боже!» Я изо всех сил старалась не спешить и дышать ровно. А еще молилась, чтобы дорожащие от всплеска адреналина ноги меня не подвели. Главное — скрыться из поля зрения и срочно придумать, что делать дальше. На четвертом этаже жила управдом. Эта вредная женщина не особо жаловала меня, предвзято относясь ко всем молоденьким девушкам без мужа. Я отвечал ей взаимностью — А потому тетя Маша сильно удивилась, когда я позвонила в ее дверь. «Кто там?» — поинтересовалась она, хотя прекрасно видела меня через глазок. «Это я, тетя Маш!» — громко отозвалась я, чувствуя, как ладони становятся липкими. «Кто?» «Вот же старая ведьма!» Я пугливо посмотрела на лестницу, предчувствуя, что те мужчины вот-вот все поймут и пойдут за мной. А тетя Маша неожиданно не вытерпела и открыла дверь. Я буквально снесла ее в квартиру и торопливо прокрутила старый замок. «Ты что творишь?» завопила женщина, уставившись на меня диким взглядом. Она застыла посреди коридора, где пахло старостью и валерианой, запахивая ворот ситцевого халата. «Тетя Маш, пожалуйста, тише!» взмолилась я в полголоса, стянув капюшон. «Там, возле моей квартиры, какие-то мужчины стоят. Помогите, пожалуйста!» Она нахмурилась, растерянно раскрыла рот и недоверчиво глянула на дверь. «Что такое?» «Ты уверена?» Сомкнув дрожащие губы, я отчаянно закивала, а управдом тяжко вздохнула. «Ох, батюшки!» — выдохнула она, хватаясь за сердце. «И что же делать?» «Как мне помочь, девочка?» «Давай я в полицию позвоню». «Нет!» — тут же взволнованно отозвалась я. «Нельзя!» Я обернулась к двери и осторожно посмотрела в глазок. пусто И тихо. «Почему?» — недоуменно спросила женщина. Встретившись с ее глазами, я упавшим голосом сообщила. «Если я не ошибаюсь, этих мужчин полиция не остановит, а только разозлит». «Матери Божья!» — залепетала она, приложив пальцы к губам. «Тогда что же делать, а?» «Что делать?» Я тоже лихорадочно искала этот ответ в своей голове. «Не волнуйтесь». Наконец отозвалась я. «Они меня не узнали, тетя Маш. Кажется. Я немного подожду здесь и уйду». Судя по выражению лица, женщина скептически отнеслась к этой идее. Покачав головой, она тихо простонала и пошла к пуфу с потертой обивкой. «Деточка, а если ты ошибаешься?» поинтересовалась она, чашка опустившись на него. «Если эти бандюги начнут сюда стучать...» «Ты пойми меня правильно, я...» «Старая женщина! Я не смогу тебя защитить!» Я отчаянно вздохнула, вскинув глаза к потолку и чувствуя, что паника окутывает меня по рукам и ногам. «Нужно полицию вызвать, девочка! А они уж получше нас с тобой разберутся с этим!» «Ладно, теть Маш», — вклинилась я смиренным голосом, «я уйду прямо сейчас». Однако едва я успела сделать шаг к двери, как хозяйка квартиры кинулась ко мне. «Да постой ты, глупая!» Вцепившись в мою руку, она оттянула меня подальше и забегала глазами по коридору. «Так, значит, так». Тетя Маша принялась что-то искать в шкафчиках, а я, потеряв всякую надежду, вдруг сосредоточился на одной важной мысли. Неприятной, но резонной. Если все действительно плохо, ты знаешь, что помочь сможет только он. «Так, слушай меня», — приказала управдом, чем-то маяча перед моими глазами. Вот ключ от чердака. Замок навесной смазанный. Тихонько откроешь его, заберешься через люк, смотри, он тяжелый, и закроешься. На чердаке есть выход на крышу. Ищи дверь справа. Пробежишь по кровле до самого дальнего края, что над магазином продуктовым, и найдешь там лестницу в правом углу. Она железная, выдержит. «Ох, блин!» — трусливо воскликнула я. неуверенно забирая ключ и скидывая сумку, предварительно вытянув оттуда смартфон. Вырисовывалась рискованная перспектива. Ночь, я в юбке и полусапожках на каблуке, старая лестница, скользкая от дождя. Но все же, попасться в руки предполагаемых нарконегодяев было куда страшнее. «Ладно». «Ладно», — лепетала я, спешно заплетая свои волосы в тугую косу. «Спасибо вам». «Ну, с Богом, девочка!» Тетя Маша проводила меня до самой двери, перекрестила и, убедившись, что за ней никого нет, повернула замок. вышигнув из квартиры, я сразу впилась взглядом в лестницу. Стараясь не стучать каблуками, направилась к той, что вела выше, и вся покрылась потом, расслышав внизу шорохи. Господи, хоть бы они ничего не заподозрили! Внезапно сзади раздался громкий стук, и, дернувшись, я резко оглянулась. «Ивановна, а ну выходи!» Прерывистый вздох сорвался с губ. Отважная тетя Маша дубасила по двери соседки, чтобы перекрыть своим шумом мой уход. «Выходи, говорю!» Какая же умница! Хоть бы она вообще их спугнула. «Ты чего, марь Михайловна?» услышала я, уже скрывшись в пролете. «Это ты мне расскажи, чего такое с твоим счетчиком!» накинулась управдом на старую женщину. «Опять нахера вертела?» «Та да где?» «Да вот, а сюда посмотри. За дуру меня держишь!» Аж слезы навернулись на глаза. Мысленно поблагодарив свою спасительницу, я, в свою очередь, тоже настроилась быть смелой. Взобравшись по короткой лестнице до люка, я дрожащими пальцами вытащила ключ и схватилась за замок. Открылся он не сразу. Хоть и смазанный был, а проворачивался очень неохотно. Под курткой стало совсем жарко. пока я вытащила его из ушек, слушая ругань бабушек внизу, и спрятала в кармане. Люк был не просто тяжелым, у него еще и петли все окислились. Только благодаря страху и панике я нашла силы поднять его. Вышло не очень тихо, но, главное, на чердак я попала. В ноздри тут же въелся запах пыли и плесени. Оглядываясь в кромешной темноте, я судорожно достала из кармана смартфон, включила фонарик и принялась... искать ту самую дверь. Что-то подобное разглядело под деревянными балками, оставила замок возле люка и поспешила туда. Сердце с сумасшедшей скоростью пробивало грудную клетку. Пока добралась до двери, чуть не убилась, спотыкаясь о разбросанный строительный хлам. Перед глазами все плясало, и сосредоточиться было крайне трудно. Поэтому я успела хорошенько испугаться, наткнувшись на запертую дверь, прежде чем поняла, что она очень легко открывается. Оказавшись на улице, я жадно вдохнула полной грудью и с облегчением встретила ночную прохладу. А потом замерла, увидев огни города. Все как на ладони. Никогда еще не приходилось быть так высоко. Жестко напомнив себе о главном, я хаотично посветила фонариком в разные стороны, пытаясь выбрать направление. Тетя Маша сказала, что лестница в стороне магазина, но понадобилось время, чтобы понять, в какой стороне нахожусь я сама. Крыша казалась бесконечной. Пока я бежала по кровле до нужного края, запыхалась до невозможности. Пришлось стоять и приводить дыхание в норму, попутно выискивая взглядом ту самую лестницу. Жуткая, как я и представляла. Вся бронзовая и с виду не очень надежная. Боже! Пугливо выдохнула я, встав возле нее на колени и глянув вниз. Да ну нафиг! Усевшись на пятки, я вновь испытала внутри неконтролируемое желание позвонить Илату. Страх давил на волю, но в сердце тут же иглой впивалась воспоминание о разговоре, который произошел в кабинете. Обида диктовала, что я обойдусь без его помощи. Тем более, если я ошиблась насчет тех мужчин, как же жалко это будет выглядеть. Вновь отказавшись от своей идеи, я спрятала смартфон в карман пальто и заставила себя собраться. подползла ближе к лестнице, повернулась и начала осторожно нащупывать перекладины. Очень скоро приступила к спуску, крепко цепляясь за эту старую железяку. Мандраж охватил все тело. Ноги дрожали, руки дрожали. На лестнице имелись защитные дуги, но они вообще не внушали доверия и не успокаивали. К тому же во многих местах дуги поотлетали, что я отчетливо видела под своими ногами. Этот опыт мне никогда не забыть. За время спуска я успела околеть, поплакать, истерично посмеяться, запариться и снова замерзнуть. Время превратилось в бесконечность, пока я перемещалась с одной перекладины на другую, регулярно обращаясь к Богу. Казалось, это никогда не кончится. Но вот я решилась посмотреть вниз и поняла, что уже почти добралась до земли. От радости немножко ускорилась, осмеляла. расслабилась, и это стало ошибкой. Лестница неожиданно кончилась. Моя нога просто не нащупала перекладины, а вес уже переместился, и я сорвалась.